Глава пятая. Это просто необъяснимо. Когда Натан так поступал, я всегда терялась. Он ушел в себя. Попросту спрятал свои мысли в недоступное место и закрылся. Это была его привычка, особенно заметная, когда муж собирался с духом перед конфликтом на работе. «Что-нибудь с детьми?» спросила я, и во мне встрепенулся вечно таящийся страх. «Нет, дети тут ни при чем». Похоже, Натану некуда было девать руки, и он засунул их в карманы. Этот же жест он проделал, когда потребовал, чтобы я вышла за него замуж. Тогда его карманы чуть не лопнули от натуги и стремления подчинить. Скажи «да» сейчас же. Он начал было говорить, потом замолчал и начал снова. «Рози, мы же были счастливы, правда?» Можно произнести слова написать их готическим шрифтом или пропеть, и вроде бы всем ясно, что именно они значат. Но истинный смысл всегда таится в том, как они были произнесены. Правда? С изумлением я осознала, что Натан произнес эти слова с обреченностью. В животе заныло тревоги и непонимание. Я ответила, да, конечно. Прежде всего я хотел бы сказать, что был с тобой счастлив. «Очень, очень счастлив, несмотря на то, что был у тебя, как говорится, не первым». «Натан? Давай решим раз и навсегда. Я был счастлив, несмотря ни на что», — пробормотал муж. «О чем ты говоришь?» — я уставилась на него, постепенно начиная понимать. «Неужели опять за свое? Не могу поверить, что ты до сих пор коришь меня за роман, который...» Да у каждого бывает роман до брака. Ты же не воображаешь, не думаешь, лишь потому что ты сама об этом думаешь. Ничего подобного. Клянусь, это не так. Да брось, Рози, мы знаем друг друга достаточно хорошо. Скажи мне правду. Я проглотила комок в горле. Но я действительно думаю о Хеле как бы смотрю со стороны, чтобы напомнить тебе о том, как я счастлива и как люблю тебя. Изредка я задумываюсь, как все могло обернуться, но лишь когда мы ссоримся. Это безобидные глупые мысли. «Почему ты заговорил об этом? Что произошло?» Муж схватил меня за руку, и его пальцы впились в мою кожу. «Ты ни о чем не жалеешь?» Я улыбнулась нежно и преданно. «Ты же знаешь, что нет, дурачок», — добавила я. «Ты знаешь, как я тебе благодарна?» Что ты для меня значишь? И дети, и дом. Наша жизнь, мы. Я прикоснулась пальцем к его губам, очертив их контур. Тихо, мягко. Натан, почему бы тебе не пойти принять ванну, а я пока приготовлю ужин? Насчет сожалений я немного соврала. Невозможно жить и принимать решения без сожалений, по крайней мере, я такого мнения. Но свои сожаления я держала при себе, Даже мои лучшие подруги Ви и Мазарин не знали, что иногда я с ностальгией вспоминала о тех днях, когда была беззаботна и неопытна. И уж тем более этого не знал Натан. К сожалению, следует прибегать как к последнему средству. К тому же людям скучно их выслушивать. Пальцы Натана крепче вцепились в мою руку. «Может, отпустишь руку или хотя бы не будешь так впиваться?» — спросила я. Он сразу же выпустил меня. Мне трудно говорить об этом Розе, поэтому я скажу сразу. Но сразу он ничего не сказал. Слова растворились в тишине, Натан развернулся и опять принялся разглядывать сад, который был ему неинтересен. Наконец он громко вздохнул и произнес. «Я встретил другую». Шок от услышанного был сравним с ударом кувалды. «Что?» Я схватилась за подлокотник кресла в поисках поддержки. «Что ты сказал?» Я встретил другую и влюбился в нее. Натан повернулся ко мне лицом. «Мне очень жаль. Честное слово». Я сказала первую же идиотскую вещь, которая пришла мне в голову. «Это невозможно? Я бы знала». Он повел плечами. «Я сделала еще одну попытку». Я тебе не верю. Он покачал головой, словно говоря, не надо, ты делаешь только хуже. И я попыталась рассуждать здраво. Интрижки случаются у многих, но только не у нас с Натаном. Мы счастливая супружеская пара. Я ухватилась за ниточку, тянувшуюся с подлокотника кресла. Мне всегда хотелось сидеть на солнце у окна, и обивка кресла, которая когда-то была ярко-синего цвета, с годами выцвела до нежнейшей пастели. «Послушай». Натан сел напротив и сгорбился. «Я встретил другую, и мы должны это обсудить». И я посмотрел на свои ладони. Мне говорили, что у меня замечательные руки с длинными пальцами, и простота массивного обручального кольца лишь подчеркивает их красоту. Я не знаю, что сказать. «Взгляни на меня, Рози». Я так и сделала но все мои мысли сосредоточились где-то на уровне груди. Сердце билось в непривычном ритме. «Я не понимаю», — прошептала я. Он смерил меня долгим сочувственным взглядом, и кровь отхлынула у меня от щек. Натан казался абсолютно счастливым. Его молчание поведало мне другую версию, реальную. Он был счастлив с кем-то другим. Я вернулась к созерцанию своих ладоней, которые внезапно показались мне тонкими, стертыми и хрупкими. Крошечная шишка на суставе безымянного пальца стала более заметной. Я сделала усилие и взяла себя в руки. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Натан устало поднялся на ноги. «Разве это не очевидно?» «Нет, не очевидно. Я что, должна открыть бутылку шампанского или сделать еще что-нибудь?» Рози, Крещендо до эмоций в моей груди достигла пика, и горлу подкатила тошнота. Я вскочила и побежала в ванную, где склонилась над раковиной, и уставилась на краны. Натан никогда не поступал со мной жестоко. Временами он был беспечен и слишком занят это да. Он был человеком, который хотел слишком многого от своей работы и прилагал все возможные усилия, чтобы получить это. Он был настойчив, предсказуем. За это я его и любила. Именно это мне было нужно. Но жестоким он никогда не был. Мало-помалу я была вынуждена признать следующее. Если мои суждения верны, то Натан настроен серьезно. Через пару минут я почувствовала себя спокойнее, выпила немного воды из-под крана, вытерла лицо и собралась с духом, чтобы предстать перед Натаном, который маялся у входа. «Ты в порядке?» «А ты как думаешь?» Его бестолковый вопрос рассердил меня, и это было простейшим способом справиться с наполнявшими меня переживаниями. Неверие, за которым по пятам следовал страх и прорывающиеся сквозь темные непроходимые дебри чистейшее унижение. Натан положил руку мне на плечо и всмотрелся в мое лицо. потом вяло и виновато улыбнулся. «Я вдруг подумал, что ты можешь сделать какую-нибудь глупость» но ты не должна, понимаешь? Я тебя прошу. И я думала, что в этом есть смысл, Натан. Если любишь кого-то, то готов совершать глупости. Нам надо поговорить. Как следует. Муж взял меня за руку и повел по лестнице вниз. Я попыталась выдернуть руку, но он крепко меня держал. Натан тащил меня за собой, и я поскальзывалась на каждом шагу. «Значит, у тебя роман, и теперь ты хочешь, чтобы я узнал обо всем в подробностях? Может, посоветовать, какое белье купить ей в подарок?» «Заткнись, Рози. Мы вернулись в гостиную. Натан сорвал себе себя пиджак и бросил его на пол. Он хватился за спинку дивана, набрал воздуха в легкие. Поза для произнесения речи «Нам следует обсудить тираж здания. Натан частенько тренировался на мне, когда ему требовались... Советы, участие, я вносила коррективы. «Не говори свысока, выражайся четко». Я в отчаянии произнесла «Натан, лучше забыть об этом разговоре, продолжать бессмысленно». Он растерялся и пробормотал. Я молился, чтобы сохранить семью. «Видимо, недостаточно усердно». Мой голос прозвучал визгливо, и я возненавидел себя за это. Самая идиотская в этой ситуации, что мне нужна помощь, но тебя я попросить не могу. Я села в голубое кресло и стала цепить выбившуюся ниточку. Синий цвет жизни, ляпис, который использовали великие мастера, чьи работы я видела в Риме. Лазурь раскаленных небес, металлический блеск утиного крыла, вена, пульсирующая под кожей. Да уж, меня о помощи не проси. Правилом нашей семейной жизни было помогать друг другу. Мы никогда его не обсуждали, но понимали, что если один из нас попадет в беду, другой придет на помощь. Натан помогал мне, я помогала ему, мы помогали друг другу. И опять повисла тишина. Наконец Натан откашлялся. — У тебя есть полное право сердиться. — Сердиться? — Да, я рассердилась не на шутку от того, что у Натана хватило глупости мне признаться. Бывает, что супруги влюбляются в других, потом эта влюбленность проходит. Искусство в том, чтобы действовать с умом и держать это в секрете. И я ожидала, что Натан так и поступит, а потом его влюбленность сама умрет от недостатка пищи. «Зачем ты вообще мне сказал? Это было необязательно». «Рози, ты так ничего и не поняла». «А что тут понимать?» И тут вдруг до меня дошло. Я сделала усилие и подняла глаза. Ты хочешь уйти из дому? Хочешь бросить меня? Это невозможно. Подумай о детях. Нашим детям два и 24 года переживут. Как переживают многие. Какая разница, сколько им лет? Муж повел плечами. Знакомый жест. И я заметила над его ухом прядь седых волос. Натан тоже не мог ее не заметить. Он вел ревностный счет признаком старения. Но почему ты хочешь уйти? Неужели мы не переживем этот эпизод? Я бы хотел... Я хотел бы, чтобы ты не рассказывал мне об этом. Я понимаю, что такое случается. Такое происходит у многих все время, каждый день. Натан, поверь мне, мы сможем забыть об этом. Я говорила искренне. Я понимала, что любовь существует во многих обличьях и в разное время принимает разные формы. Иногда прекрасные, иногда кошмарные. Это жизнь. Вопрос в том, чтобы верить в любовь и бороться за нее, и при необходимости приносить жертвы именно потому, что все может измениться. В один момент, из-за пары брошенных фраз. Но мы с Натаном могли бы отыскать волшебную коробочку, сложить в нее ложь и обиды, Захлопнуть крышку и продолжать жить. Главное — проявить волю. Это способно навести порядок, отделить главное от второстепенного. Муж ходил взад-вперед, к французским окнам и обратно. Я уже давно задумался о жизненных вехах, о том, что мы стареем. — Натан, тебе всего 51. К тому же разве это имеет значение? — Оказывается, имеет. Он замер, как вкопанный. И да, и нет. Мне нужна свобода. Нужно пространство. Рози, мы строим для себя клетки во всех аспектах нашей жизни. На работе, в семье, в привычках. Я понял, что стены, которые я возвел вокруг себя, стали для меня тюрьмой. За все время нашего брака я ни разу не слышал, чтобы Натан говорил что-то подобное. Для нас обоих это был незнакомый язык, и я не была уверена, что он сам умеет бегло или даже хорошо на нем говорить. Я схватилась за грудь, которой творилось что-то неуправляемое. «Тюрьмой? Но ты сам этого хотел. Ты тратил энергию, время, чтобы построить эту тюрьму. Тебе хотелось иметь семью и делать карьеру. Все это у тебя было, все это тебе нравилось, и ты не можешь так просто выбросить семью на помойку, потому что тебе стало немного скучно». Ты же не захочешь жить с человеком, который испытывает такие чувства, как я. Позволь мне самой решать. Я буду с тобой честен, Рози. Меня передернуло при мысли, что Натан будет говорить абсолютно честно. Я справился бы с чем угодно, но эта женщина, она дает мне то, что, кажется, я и искал. Она признает существование новых возможностей. «Может, ты имеешь в виду секс?» — осенил меня. Мы смерили друг друга злобными взглядами, и я пожалела, что позволила себе произнести нечто столь очевидное, столь откровенное. «Но разве это не очевидно?» «Что за ерунда?» — ответил Натан, но блеск в его глазах говорил о другом. Я вспомнила прошлую ночь и нашу близость, такую легкую и нежную, и почувствовала черную злобу. Натан опять засунул руки в карманы. Когда мы поженились, то договорились, что всегда будем предоставлять друг другу свободу. Я был хорошим мужем, не так разве? — Так. Я старалась говорить как можно спокойнее. — Я делала все, что ты просила. Я кивнула. — Что ж, теперь я прошу, чтобы ты предоставила мне обещанную свободу. Я задумалась. Что бы мне сейчас помогло? Может, выпивка? Удар по голове? И как долго это... Натан, кто она? Около года. О, Боже, выдохнула я. Так долго. Мы так долго жили во лжи. Даже на прошлое Рождество. Натан, как думаешь устроить рождественский ланч или рождественский ужин? И во время его осеннего отпуска в Шотландии, где дождик был мягким, словно минеральная вода из бутылок, а на холме мы нашли дикую чернику, и на день рождения Натана в августе тогда собралось сорок человек, и во время знакомых циклов в понедельник, пятница, совместных ужинов, моментов близости, теперь все это оказалось не таким, как я себя представляла. У Натана был больной горестный вид. Ты не права, Рузи. Все начиналось несерьезно. «Натан, ты раньше мне изменял?» «Нет, никогда». Он взял меня за руку, клянусь. И отпустил руку. От этого мне стало только хуже. «Натан, тебя не вынудили к этому? Ты действительно говоришь серьезно?» «Мне нужны перемены. Мне нужен глоток свежего воздуха. Я больше не могу оставаться там, где нахожусь сейчас». Я уронила голову на руки. Ради бога, Натан, не надо. Избавь меня от этого. Прошу, не превращай измену во вселенский призыв к свободе. И этого не вынесу. Как хочешь. Но кто она? Натан вынул руки из карманов и пригладил волосы. Меня потрясло мгновенное превращение уверенного в себе, успешного замредактора газеты в обыкновенного, задерганного мужчину средних лет. Не могу поверить, что я это делаю. Склонив голову, как жертва, я ждала. Кто она? Натан? Минти. Выдавил он с трудом. После того, как Натан сложил кое-какие вещи в сумку и уехал, я прошлась по дому. Я не знала, что мне делать. Поднялась по лестнице и прогулялась по площадке. У входа в главную спальню, в нашу спальню, я замерла, потому что не могла найти сил войти туда. Минти. Нет, — произнесла я, задыхаясь и отпрянув от Натана, — это невозможно. Минти на такую не способна. Еще как способна. Я ухватилась за перила. Интересно, может сердце остановиться от горя и потрясения? Мое металось в груди, как бешеное. Меня неудержимо трясло. Я спустилась по лестнице, неуклюже, как в лихорадке, прошла в гостиную и руками, которые казалось мне не принадлежали, вывалила содержимое сумки с книгами на пол. Бумаги, роман, учебник по кулинарии, биография Гладстоуна. Зачем я это сделала? Я оставила книги на полу и подошла к каменной полке, чтобы взглянуть на приглашение. Еще вчера... Я нацарапала на них «принимаю» и занесла даты в семейный ежедневник. Я перевернула их обратной стороной. Как глупо. Когда я переворачивала приглашение, взгляд упал на обручальное кольцо. Я уставилась на него. Больше ему здесь не место. Оцарапав кожу, я сдернула кольцо с фаланги, изменившей форму от долголетнего ношения тяжести, и бросила его рядом с приглашениями. Задвижка на французских окнах открывалась туго, всегда заедала. Пришлось сильно дернуть, прежде чем двери открылись. В гостиную ворвался холодный вечерний воздух. Я села в голубое кресло и поежилась. Наконец, когда нескончаемый вечер подошел к концу, я поднялась в комнату для гостей, к занавескам из французского тюля и белым розам, и бросилась на кровать лицом вниз, распростав руки, словно распятая на кресте. Посреди ночи я проснулась, испугавшись незнакомой кровати и не понимая, где я. Я так и лежала лицом вниз, подушка подо мной промокла. Я все вспомнила. Встала, пошла в свою комнату и забралась под простыни, вдыхая слабый запах натана. В комнате было темно, но еще темнее было в моей голове. Как я могла не увидеть. Как я могла не почувствовать? Ты была дурой, Роуз. Я вышла за Натана, потому что он понимал меня. Ему тоже хотелось зайти в дом и оставить за закрытой дверью весь мир. Мы любили друг друга с нежностью, лаской и благодарностью, говорили друг другу, что вместе попытаемся построить Эдемский сад. Наверное, мы оба забыли о том, что всему приходит конец, Все подвержено разложению. Мы не верим, что это произойдет с нами». «Как я могла ничего не заметить?» — сотый раз спрашивала я себя. В прошлом году, в июне, Минти зашла на Лейки-стрит поужинать. Всего лишь спагетти и бокал вина. За ужином мы хотели обсудить различные проекты. «Не возражаешь?» — спросил я Натана. «Она не задержится». «Раз не задержится, то ладно». Он тогда устал. Поскольку я отвечала за еду, то провела довольно много времени на кухне. Тушила помидоры, измельчая их в пасту, потом протирала через сито. «О, Натан!» — донесся до меня возглас Минти и ее хриплый смех. Они сидели в саду и пили вино. Я обжарила луковицу до замечательно прозрачного цвета, добавила немного тертой моркови и подмешала в рагу. Вымыла латук, каждый листик отдельно, Обсушила и поставила кастрюлю воды, чтобы отварить пасту. — Пусть поговорят, — подумала я. — Натану это пойдет на пользу. Я разгорячилась и устала, но на кухне было не прибрано, и я не спеша вымыла, и вытерла посуду, поставила ее в шкаф. Я отнесла ужин в сад лишь к девяти часам. Бутылка вина уже опустела. Натан говорил и оживленно жестикулировал, а Минти наблюдала за ним своими раскосыми темными глазами. Я поставил поднос. О чем разговор? О преданности, ответила Минти. Мы обсуждаем, почему человек предан людям, с которыми знаком долгое время. И что ты имеешь в виду? Натан поднялся, откуприл еще одну бутылку и разлил вино. Люди забывают о первоначальных причинах своей верности и хранят ее лишь потому, что знакомы долгое время. Его рука замерла над моим бокалом. Ты не согласна, Рози? Он улыбался но я почувствовал, что муж сердится. Я озадаченно взглянула на него. Думаю, согласна. Я тоже так думаю. Прижимая бокал к груди, Минти откинулась на стуле. А я понятия не имею. Наверное, потом пойму. На ее лицо упала прядь блестящих волос, и она откинула ее назад. Когда стану старше, наверное. Когда мы заговорили об отпусках, Натан потряс меня, заявив. У Роуз тайная страсть к приключениям, хотя она скрывает ее, так как я предпочитаю все время ездить в одно и то же место. До того, как мы познакомились, она немало путешествовала. «Натан дразнится, Минти», — мягко возразила я, — «и он не прав. Я распрощалась с приключениями, когда вышла за него. И это была не жертва. Постоянные переезды вовсе не так увлекательны, как многие считают». Темные глаза Минти, разглядывающие Натана, засияли сочувствием. «О, да!» — произнесла она. Роуз рассказывала, что путешествовала вместе с Хэлом Торном. И я закричала в тишине спальни. Один раз, два. Это были крики боли и неверия. Прошло много времени. Тьма моих мыслей слилась с темнотой комнаты, и, наверное, я уснула.